ЭПИЛОГ Далее все шло, как обычно идет, на днях рождения маменьки. Ей торжественно вручали подарки, горничные уносили охапки букетов, веселились почти до утра. Я решил удалиться в числе последних. Перед отъездом подошел к хозяйке вечера и неожиданно для себя самого обнял ее. С каждым годом ты становишься все моложе и моложе. Маменька улыбнулась. «С каждым годом это отнимает все больше и больше времени. Ты сегодня уходишь позже всех. Обычно убегаешь, когда еще торт не вынесли. Я рада, что ты дотерпел до завершения праздника». Спустя несколько минут я сел в свою машину, которую маменькин водитель пригнал ко входу, поехал домой и сообразил, что оставил в холле сумку с телефоном. «И что делать?» Пришлось вернуться. Я оставил автомобиль у ворот, вошел в калитку, пошагал вокруг дома, чтобы дойти до парадной двери, и вдруг услышал голос Мэри. «Я благодарна тебе, погроб жизни!» Я замер и понял, что голос идет из открытого окна маменькиной спальни. Подслушивать некрасиво, мне следовало быстро войти в дом, но я врос ногами в землю. «Я ничего не сделала», — сказала моя маменька. Все организовала ты. Ты прибежала ко мне в слезах с рассказом о прошлом Константина. Но я понятия не имею, кто рассказал тебе о прошлом мужа. Эндрю похож на отца. Медленно заговорила госпожа Вилкис. От меня, сыну, ничего не досталось. Но я его мать. Мальчик считает себя гениальным художником. Пусть так. Главное, чтобы он находился неподалеку от меня. Константин жестокий. Ему ничего не стоит ударить меня, толкнуть так, что я упаду. Верным мужем его не назвать, любовницу он находит на улицах в прямом смысле этого слова. Мы давно живем отдельно, каждый на своей половине громадного дома. Почему не разведусь? Мне досталась самая лучшая на свете свекровь. Она стала мне мамой. Перед смертью Анна Ивановна попросила меня не разводиться с Костей. сказала. «Можете жить в разных домах и странах, но не разбивай брак». И я отдала согласие, не спросив, почему у мамы Ани возникла такая просьба. Сейчас, думаю, она, конечно же, знала всю правду про Константина и, наверное, надеялась, что штамп в паспорте удержит его от повторения подвигов своей юности. Наивно. До свадьбы свекровь предупреждала меня, что у Кости сложный характер а я была влюблена в него по уши. Кроме того, родители супруга дали мне немалую сумму на открытие своего большого дела, поэтому я решила не обращать внимания на выходки парня. Стала его женой. И получила полный набор — измены, побои. Когда нашему сыну Эндрю перевалило за тридцать, стало понятно, что спутницу жизни ему должна искать я. Отлично знала, что невестке следует быть моей копией в плане поведения. Эндрю не так жесток, как Константин, но гадкие замашки папаши есть у сына. Искала ему пару, но она никак не находилась. А потом я случайно познакомилась с Сутиным. У него есть дочь. Она замуж выходить не хочет, учится в институте, решила стать актрисой. Но пока режиссеры на нее внимания не обращают. Вячеслав не нищий, однако денег на съемку кинофильма у него нет. Я ему предложила выделить нужную сумму с условием, что девушка станет моей невесткой. Рассказала об Эндрю, назвала имя мужа. Путин в лице изменился. Константин Вилкис, кто его родители? Я рассказала про отца великого хирурга. Сидели мы у Вячеслава в офисе. Он встал, запер дверь, выключил все телефоны и поведал мне о молодости моего мужа. Шок, ужас, страх, сижу трясусь. Утин мне воды налил и тихо сказал, «До сих пор ненавижу себя за то, что участвовал в спасении этого чудовища от высшей меры наказания. Никогда моя дочь не станет вашей невесткой». Я заплакала. Мы долго говорили и, в конце концов, приняли решение. В свое время... Убийца вышел сухим из воды, но мы можем наказать его сейчас. Как? Вячеслав попросил неделю на размышление и через семь дней сказал. Мы устроим спектакль. План таков. У Светланы Веселовой убегает дочь Ирина. Поводов для исчезновения у девушки тьма. Мать сделала девочку домработницей, не любит ребенка. И у тетки есть хорошо спрятанный секрет. Она родила двойню хотела отказаться от обеих девочек, но Утин предложил ей сделку. Светлана отдаст ему одну новорожденную, уйдет домой с единственной дочерью, никогда никому не рассказывает о двойне, получает за это хорошую сумму. Баба согласилась. Я стоял в саду, слушал Мэри и медленно превращался в ледяной столб. Дело, которым я занимался, было хорошо поставленным спектаклем. Утин нашел и собрал всех живых из тех, кто много лет назад был задействован в операции «Спасем Константина от расстрела». Майя Михайловна Невзорова была активной участницей постановки. Она рассказала мне о найденной на крыльце новорожденной, которую завернули в газеты, о плохом характере маленькой Светланы, о том, как помогала растить Иру. А потом кто-то подбросил ей таблетку, лекарство, которое резко понижает давление. Невзорова оказалась в больнице. Анализ крови подтвердил наличие в крови кардиостамукина, Но это все спектакль. Хозяйка сама приняла минимальную дозу препарата, зная, что ей станет плохо на время. Зачем она так поступила? Чтобы я начал глубже копать историю. Носовой платок в раковине. Мая Михайловна сама его туда бросила, чтобы я убедился, что кто-то тайком заходил к ней. Да еще кота оболгала. Барсик не гадил в гостевые тапки. Я поверил, что Невзорову хотели убить и начал делать то, что планировал режиссер спектакля. Начал изучать биографию Майи Михайловны. И вот тут хорошо написанная Утиным пьеса начала жить своей жизнью. Я принялся искать Ирину, нашел всю девичью гопкомпанию, компанию узнал, что Марго завела роман с Виктором. Мое расследование бодрым аллюром помчалось в другую сторону. Я окончательно запутался. Прибавьте сюда еще роль воспитателя Нади, девушки Маугли. А это с какой целью придумали постановщики спектакля? Узнав о предполагаемой женитьбе сына, Константин захотел познакомиться с невестой. А Надя молода, красива. Мэри знала, что ее муж — жестокий человек, который ради исполнения своего желания готов на все. Но если мужчина хочет кому-то понравиться, он превращается в самого обаятельного человека. Поэтому отцу Эндрю сказали — Что невеста даже ножом пользоваться не умеет. Сейчас ее немного обучат. Свекр с девушкой познакомятся позднее, когда та перестанет нос кулаком вытирать. А Надя прекрасная актриса. Я поверил, что она маугли. Все неувязки и вопросы без ответов, которые роились в моей голове, в миг исчезли. Зачем маменька рассказала мне про разорение Мэри, чтобы объяснить женитьбу Эндрю на Наде? Невзорова упомянула про плохую генетику Светланы. Ну так Светлана — дочь психически больных Гокиных, на которых свалили все убийства, совершенные Константином. Я прислонился к стене особняка. Подушкин, ты главный герой спектакля. Кукла, которую дергали за нитки. И ведь видел я ни стыковки, ни увязки в деле, но думал, что не до конца разобрался, не все выяснил. Да еще студентки, которые решили отомстить Виктору, оказались в том же букете. Но теперь я узнал, что Мэри, моя мать и Утин решили наказать Константина, опозорить его перед всеми, превратить навсегда в нерукопожатного человека в том кругу, где он имеет вес. Они захотели освободить Мэри от мерзавца, отогнать его как можно дальше от Москвы, превратить в нищего. И они достигли своей цели. Да, наделали ошибок. Да, концы с концами во всей этой истории никак не сходятся. Да, кое-что в сценарии нелепо и откровенно глупо, но цель достигнута. Константин теперь, после показа фильма, убежит из Москвы, а Мэри подаст на развод. Много лет назад любящий отец спас сына преступника от расстрела, но час расплаты все-таки наступил. Константин жив, но теперь его удобная, сытая, беззаботная жизнь окончена. Что с ним станет, мне это не интересно. Я вытер ладонью вспотевший лоб, отлепился от стены и почти на цыпочках пошагал в холл особняка. Моя мать все знала. В голове кипели мысли. Оказывается, она способна от всей души помочь кому-то. Как мне теперь вести себя с ней? Впрочем, что изменилось в наших с ней отношениях? У нас все пойдет по старому. Я никогда не расскажу ей что услышал, стоя под окнами ее дома. Я очень тихо вошел в прихожую, взял ключи от своей машины, вернулся к автомобилю и услышал «Дядечка Ванечка!». Меня словно током ударили. От неожиданности я подпрыгнул. «Кто здесь?» Из-за кустов вышла Надя, держа в руках диадему. Я выдохнул. «Хватит ломать комедию, я все знаю». «Но вы для меня дядечка Ванечка» прошептала хитрюга. «Украшение надо вернуть. Оно дорогое. Поехали». «Куда? Прокат драгоценности еще закрыт». «Домой», — ответила девица-красавица. «Папа уехал. Я вас ждала. Во-первых, диадема. Во-вторых, мне ночевать негде. В-третьих, все мои вещи у вас, а там много красивых. Я их хочу забрать, они мои». «Мне стало смешно. Конечно, твои». Подарки возвращают лишь в случае окончательного разрыва отношений. А наши пока еще длятся. Садись в машину. Я на заднее сиденье. Зевнула Надя. Очень спать хочется. Устраивайся где удобно, согласился я. Когда зеваешь, прикрывай рот ладошкой. А то ты его сейчас разинула, как крокодил пасть. Когда Надюша устроилась в салоне, я поехал в сторону шоссе и вдруг смутился. Сказал. Прости, по привычке сделал тебе замечание. Забыл, что я больше не твой дрессировщик. Ответа не последовало. Я нажал на педаль тормоза и обернулся. Надя спала на заднем сиденье, свернувшись клубочком. Розовые ботфорты она сняла. Одна рука девушки, похожая по размеру на лапку цыпленка, свесилась. Ступни ног выглядели очень маленькими, ну прямо как у нашей собаки-демьянки. И, наверное, Надя замерзла. Платье у нее легкое, а пальто... Где оно? Вероятно, осталось на вешалке, дома у моей мамы. Я вышел из машины, снял пиджак и укрыл им уставшего ребенка. И удивился. Я сейчас подумал, что верхняя одежда цыпленка, которая спит у меня в салоне, осталась на вешалке у мамы. Не у маман, не у маменьки, а у мамы. Право, это странно. Не помню, когда в последний раз так ее мысленно называл. Я вернулся за руль и поехал дальше. Совершенно невоспитанная девица, без хорошего образования, жертва сурового отца, сумела обвести вокруг пальца меня, самонадеянно считавшего себя энциклопедически образованным человеком, в распознающим ложь. Я ехал в Москву, а в голове появлялись новые мысли. Если девушка хочет выйти замуж за богатого, но глупого парня, она использует свой ум для достижения цели. Но если прелестница решила связать свою судьбу с умным человеком, она мастерски притворится глупышкой, чтобы тот ощутил желание воспитывать ее. О, дамы, коварство вам имя! Даже самого эрудированного мужчину способна обмануть не самая умная женщина.